Четверг. Глава 15. Сегодня я не увижу Брайсона целый день, из-за чего хочу просто перевернуться на другой бок и остаться в постели. Я моргаю, пока мир вокруг не становится четким, и тянусь к телефону. Отвечаю на сообщения в групповом чате, а затем открываю Инстаграм. Я листаю ленту и останавливаюсь на фотографии Брайсона. Это его селфи с сестрой, лежащей в больничной палате. На его лице легкая улыбка и даже без фильтров он выглядит отлично. Сегодня в роли няньки, написано под постом, в конце эмодзи в виде доктора. Под фото уже 50 лайков, хотя выгрузил он его всего 15 минут назад. Я дважды жму на фотографию и улыбаюсь при виде красного сердечка. Пару секунд спустя мой телефон вибрирует. Сообщение от Келли: Уже не спишь? Ура! Я улыбаюсь и отвечаю. «Как спалось?» «Эх, не очень», — пишет Брайсон. «Сильно устал. Допоздна просидел в больнице. Сестру выписывают через пару часов. Сотрясение и легкая травма шеи. Ей наденут бандаж, но ничего серьезного. Тебе нужно отдохнуть. Чтобы быть красивее всех?» Брайсон добавляет подмигивающий смайлик. «Разве ты вообще можешь плохо выглядеть?» «Флиртуешь?» Через пару секунд приходит еще одно сообщение. «Мне пора. Спишемся позже». На этот раз целующий смайлик был отправлен специально. Я в этом уверен. Я вспоминаю прошлую ночь и признание Брайсона. Нам нужно поговорить об этом. Но такие беседы стоит вести лично, с глазу на глаз. Я блокирую телефон и встаю с кровати. Иду в ванную и начинаю свой утренний ритуал. Из-за Брайсона я привык собираться до 7 часов, поэтому к этому времени я уже готов. Я слишком поздно понимаю, что так быстро управился. Вздохнув, я иду вниз. Отец готовит вафли. Мама сидит за столом. Перед ней, как обычно, айпад с сегодняшними новостями. Она листает статьи, но замирает при моем появлении. Мама притворно вскрикивает, когда я занимаю стул рядом с ней. «Это правда ты?» — спрашивает она. «Это должно быть мираж», — добавляет отец. «Может быть, галлюцинация?» «Я не могу не признать, что проводил с семьей намного меньше времени, чем обычно. Но прошло всего три дня. Если они так реагируют сейчас, то что будет через несколько месяцев, когда я уеду в колледж?» «Мы что, под наркотой?» — спрашивает мама. Смешно. Говорю я. Отец смеется. Ты сегодня завтракаешь с нами? Ага. Я тянусь за кофейником, наливаю себе чашку, добавляю два кусочка сахара и немного сливок. Как вчерашняя игра? Прия забила гол, и мы выиграли. Я делаю глоток кофе. Пока пью, я понимаю, что скучаю по нашей с Брайсоном традиции. Он был прав, когда сказал, что яйца с беконом в Гленде лучшие. «Парни тоже победили?» «Ты и этот матч посмотрел?» спрашивает мама. «Ага. Хотел увидеть, из-за чего столько шума?» «Это первый шаг», говорит отец. «Я еще сделаю из тебя футбольного фаната». Мама качает головой. «Мне хватает одного спящего на диване. Зачем вообще вставать посреди ночи, если ты все равно уснешь и не посмотришь матч?» Яс заходит в кухню. О. «Ты все еще здесь?» Она оглядывает меня сверху донизу. «Стыдно признать, но мне не хватает наших утренних перебранок». «А мне нет», — говорит мама. «Уверен, соседи по ним тоже не скучают», — добавляет отец. «Мы не так уж громко спорим», — говорю я. Ясно сыпает себе хлопья и заливает их молоком. «Мы кричим, потому что любим друг друга». «Господи!» «Вы двое вечно ссоритесь, но вы такие одинаковые», — говорит отец и садится на последнее свободное место. Он накладывает себе в тарелку порцию вафель. «Большинство родителей были бы рады узнать, что мы с Яс так близки». «Что ж, большинство родителей не воспитывали вас с Яс», — говорит мама. Отец поднимает руку, и она дает ему пять. «Мы с Яс закатываем глаза». Иногда банальные шутки родителей просто невыносимы. К счастью, Дони присылает сообщение о том, что уже подъехал. «Я ушел», — говорю я, беру сумку и накидываю блейзер. Я вдыхаю его запах и с радостью обнаруживаю, что аромат Брайсона никуда не исчез. «Хорошего дня, парняга», — говорит отец. «Пока», — выдавливает Яс в перерыве между ложками хлопьев. «Поздравь прию с голым от меня». Я пулей вылетаю из дома и бегу к крякмобилю. Никакой утренней репетиции с Брайсоном сегодня? спрашивает Дони. Нет, он сегодня занят. Ой, точно, я видела пост из больницы этим утром, говорит Прие. Брайсон попал в больницу? Нет, отвечаю я на вопрос Дони. Его сестра. Тебе давно пора завести Инстаграм. Хватит жить в средневековье. Дональд отказывается поддаваться давлению сверстников и заводить Инстаграм. «Так что только моя лента переполнена селфи нашей милой пары», — говорит Прия. э уверен, нужно позволить другим решать, считать ли ваши фотографии милыми», — говорю я. Прия пожимает плечами. «Называю их так, как считаю нужным». «Ты хочешь сказать, мы с Прией не милые?» Донни ловит мой взгляд в зеркале заднего вида. «Воспользуюсь пятой поправкой». «Еще не поздно отправить тебя в школу пешком», — говорит Донни. «Тогда я просто поеду на автобусе». «Ах, да. Мне это кое о чем напомнило». Прия поворачивается на сиденье так, чтобы видеть нас обоих. «Я слышала, Брайсон может проиграть пари на этой неделе». «Что ты имеешь в виду?» Я рад, что Донни задал этот вопрос. В команде говорили, что его новая подружка ничего не постила в Инстаграм на этой неделе. И даже та, кого нельзя называть, не знает, кто это. А вам известна ее еженедельная миссия узнать, с кем встречается Брайсон? Прия показывает телефон Я проверила хэштег, и там ничего нового. Может, они хотят сохранить свои отношения в секрете, предполагает Донни. Всем известно, что это просто забавы ради, поэтому зачем? Может, человек живет в Средневековье, как и Донни, и у него нет Инстаграма, — говорю я. Мое лицо начинает краснеть. Я могу только надеяться, что краснота не выдаст то, что я знаю больше, чем говорю. Хм, может быть, — приякивает. Вполне логично. Донни заезжает на школьную парковку, и мы дружно выходим из крякмобиля. Хоть я и знаю, что белого джипа там не будет, Но все равно невольно высматриваю его. Даже приходить в школу без Брайсона кажется странным. «Мне нужно кое-что обсудить с моим партнером по лабораторной», — говорит Пре. «Так что я ушла. Увидимся позже». «Ты не обидишься, если я тоже пойду?» — спрашивает меня Донни. Я киваю. «Беги, будь послушным парнем, которым давно хочешь быть», — дразню его я. Донни отдает честь. «Так точно, капитан!» Я наблюдаю, как он бежит за Прией. Он догоняет ее и берет ее руку в свою. Я вспоминаю, как и мы с Брайсоном держались за руки. Нам действительно нужно поговорить. Вдруг у моей ноги останавливается футбольный мяч. Я поднимаю взгляд и вижу, как в мою сторону бежит Айзек. «Как дела?» — спрашивает он. Выглядишь. «Потерянным?» «Все нормально», — отвечаю я и даже не краснею. «В любой другой раз, если бы Айзек Лоусон заговорил со мной, я бы превратился в едва дышащую, заикающуюся развалину. Однако сейчас я просто поднимаю мяч и отдаю его Айзеку. Когда наши пальцы соприкасаются, я ничего не чувствую. В том месте моего сердца, где раньше был Айзек, теперь новый квартирант». Я иду в актовый зал и занимаю свое место. Чтобы отвлечься, пока жду остальных одноклассников, я достаю свой текст для завтрашнего выступления. Я помню почти все реплики наизусть, но для полного успеха мне нужно выучить их так, чтобы не подглядывать в сценарий. Не хочу, чтобы наша пара получила низкую оценку из-за меня. Звенит звонок на урок, и миссис Хеннинг поднимается по ступенькам на сцену. Сегодня она одета, как для игры в поло. На ней белые брюки и черные ездовые ботинки для полноты картины. Доброго утра, мои актеры! Напоминаю о том, что завтра день ваших выступлений, а также крайний срок сдачи ваших пьес. Я не буду переносить его во второй раз. Так что, если хотите принять участие в создании следующего спектакля, пожалуйста, сдайте работы завтра до ланча. Я закончил свой сценарий прошлой ночью. Наконец, дописал концовку, которую не успел сделать в понедельник. И мне она не нравится. Это не лучшая из моих работ, и я не знаю, как ее исправить. Я вздыхаю. Мне нужно вдохновение, но в моей голове столько всего происходит. Пока миссис Хеннинг распределяет роли, у меня вибрирует телефон». Я выуживаю его из кармана и вижу сообщение от Келли. «Я соскучился. Это странно?» Я делаю глубокий вдох и решаю ответить честностью. «Нет, потому что я тоже по тебе соскучился».